«Мелких?» — про себя огрызнулась я. «Это, по его мнению, мелочь, когда в светёлке до да горницы заманивают? Это у них у злодеев растление домомучительниц незначительными делами называется? Но ну, сейчас ему покажу». Я уже было набрала в грудь воздух, досталась «Когда кто-то проклят, — начал злодей с неожиданной темы. Проклятие это на тебя перекинуться может, и никакая удача здесь не спасет. «Проклят?» «Кто проклят?» До меня не сразу дошло сказанное. Так этот великий поползновенец еще и заразный? Золотуха или малахитница? Проблеила я, мечтая добежать до ближайшего колодца или озера и искупаться в них с головой или вовсе ополоснуться в десяти водах, да свариться в тридцати кипятках для дезинфекции. Авось пронесет и зараза мимо проследует. Еще как проклят, замечая моего ужаса, продолжал змей. Видно, такая эпидемиологическая ситуация у них здесь за норму принимается. Почитай, лет пятьсот уже мается». Все к чему прикоснётся, <кхм> ну, допустим, пальцем, в золото превращается, просто прикоснется. Мой взгляд остекленел и медленно, как на буксире, пополз вниз. Что-то мне злодеевы сокровища странными показались. Помимо мелких монет, лалов да самоцветов, среди груд золотых копеек валялись совершенно непрезентабельные, я бы сказала, простецкие вещи. Ложка, кружка, глубокая тарелка с опушкой по краям. С трудом, но я опознала в миске меховую шапку отлитую из чистого золота. Среди куч еще валялись валенки, лопаты, топор, полено, лапти, сапоги. «Пальцем, говоришь!» В мозгу щелкнуло понимание. «Так этот тахальник ко всем этим предметам прикасался?» Я как ошпаренная выскочила из кучи золота и остановилась только тогда, когда встала на чистый пол. Злодей, как ни в чем не бывало, вышагнул из драгоценных барханов. «Здесь везде опасно. Желательно, чтобы ты вообще гору не покидала». А еще лучше и вовсе в одной комнате в заперти сидела от греха подальше. Рука злодея, как намагниченная, вновь прилипла к моим локонам. И ну их на палец накручивать. «Какое в одной светёлке! Здесь такие грехи шастают, где угодно тебя сыщут, подстерегут!» Сначала у меня мелькнула мысль. «В заперти, говоришь? Так ведь можно попроситься в сокровищнице пожить. Самое место для невесты мучительницы Укромное и почётное. А мимоходом можно там и уборочку провести» на предмет некого камешка перемещения. Но только нечто мечтательное в лице Змея Горыныча подсказало мне. Стоит ему запереть меня в сокровищнице, никогда не выпустит. А мне бежать надо из этого мира, от этого наглого златолюба и от некой зелёной госпожи. Пока она по мою душу и холостяцкое существование злодея не пришла. Так что от этой идеи пришлось сразу отказаться, какой бы блистательной она ни казалась. «Нет уж, злодеюшка». Я отобрала локон из рук змея и тут же распрощалась с другим. Чистота превыше всего, а у меня еще куча светелок нечищена. Да забудь ты вообще об этой чистоте! вспыхнул горыныч. Даже дым пошел и огонь полыхнул. Кучка злата серебра попав под взгляд змея, поплыла, навечно образовав слиток. Неужели ты не понимаешь, что дела поважнее есть? Ага, разврат, например, соблазнение невест всей горой. Пока я ваша невеста, ни за что! уборку не брошу. «А как женой стану, так и вовсе!» — пригрозила я, специально не договорив. Пусть злодей сам себе страшные ужасы уборки нафантазирует. Но змея это не проняло. Всесильный только острые зубы стиснул и зарычал. Не взять его было такой мелочью. Тогда разозлилась уже я. Схватив первое попавшееся, по-моему, опахало из павлиних перьев, я принялась усердно мести пол, сгребая драгоценности в единую кучу так, что отдельные ниточки и пёрышки красивого аксессуара полетели во все стороны и усеяли сокровища. «Порядок превыше всего!» — гнула я свою линию, потому что иные расклады меня ну никак не устраивали. Ни жертвой на заклане, ни соблазнённой невестой змея я быть не хотела. «Даже превыше собственной жизни?» — зарычал злодей и мигом изменился, дикой яростью вспыхнули глаза. «Я узнала того иного, которого боялась пуще всего» и особенно этого его всесжигающего взгляда, от которого злато-серебро поплыло по полу. Меня опалило жаром. Я отчаянно пыталась отмахаться самодельным веником от волны золотой лавы, ползущей к моим ногам. Дура! Горящая опахала вырвали у меня из рук и сломали об коленку, бросив обломки к моим ногам. Я все равно буду стараться изо всех сил. Уже откровенно рыдая, я упала на колени и схватилась за обломки. Но язык так и не повернулся сказать «Не желаю вашей невестой быть, и жертвой тоже». Очень уж страшно было превратиться в обугленную головешку. «А, да чтоб тебя и твое бабское упрямство!» — зарычал злодей. «Чтоб ты провалилась со своей чистотой! Делай, что хочешь! Но потом не плачь и на помощь не зови!» Злодей, видя мое несгибаемое упорство, остыл так же быстро, как и потоки золотой лавы. Оставшийся гнев он выместил на вспыхнувших стенах и дверях, сквозь угольные остатки которых вылетел вон из помещения. Стоило злодею скрыться, самопальный веник выпал из моих ладоней, а я уронила голову на руки, дрожа от ужаса пережитого. А то я и сама не знала, что в смертельной опасности по вине некоторых вспыльчивых, хладнокровных и непреклонных. С одной стороны, злодей со скачущим настроением ежечасно то ли убить грозился, то ли совратить. А с другой стороны, зеленая госпожа, которая каким-то образом расправилась со всеми невестами, что до меня были. даже ситуации не придумаешь. Бежать. Обязательно бежать. Вслух поклялась я себе. Черт с ним, с камнем. Спрячусь где-нибудь, хоть в чаще, хоть на болотах. Должны же здесь быть болото, Или даже на дне озера. Сил моих больше нет. Злодеевы причуды сносите многогранный нрав. От кого он меня защищать собирается? От себя или от зеленой госпожи, что всех в камень превращает? Или хочет, чтобы я помучилась побольше и его бывшую подольше отвлекала? Разумеется, бежать. А как еще? «Только так... с, с... послышалась за спиной. Вздрогнув, я обернулась. На стене сидела ящерка. «Здесь везде опасно. Я покажу безопасное место». Ящерка поманила хвостом и быстро-быстро побежала по стене. Что еще оставалось сделать, кроме как пойти за ней? Не бояться же каждого камня или ежа в сказке. Да и что может сделать маленькая ящерка? и одного сапога сверху достаточно. Зеленая проводница бежала впереди, а я следовала за ней. Грубо вытесанные каменные своды, опалённые огнем вулкана, сменились кирпичной кладкой. В стенах стали появляться узкие бойницы трещины, затянутые полупрозрачной радужной слюдой. Пещеры сменились на штукатуренные палаты и хоромы, все в росписях и на стенных рушниках, а потом перегородки вовсе стали бревенчатыми, темного морёного дуба, из которого торчали корни. Мы поднимались по лестницам и крытым переходам, пока не вышли на округлую галерею, которая, по-видимому, ушла вокруг горы. Здесь на самом верху было светло и свежо, а к чистоте явно приложена женская рука, и не одна. В стенах из светлой сосны прорублены большие окна, что выходили на склон горы. Внешний терем прятался в зарослях берез и лип. Деревья росли даже внутри галереи в катках, бочках и лоханях. И, несмотря на мох, свисавший с подоконников и траву, что росла из щелей, в темноте было чисто и по-домашнему уютно. Окна затянуты чем-то вроде рыбьих пузырей или русалочьей шкуры. Но я не могла вообразить себе такую огромную водяную нечисть размером с корову или даже кита, потому как отдельные посверкивающие радугой чешуйки были размером с открытую ладонь или большое блюдце. С противоположной стороны от окон шли ряды резных дверей, ведущих в светёлке. И вообще, в этом бесконечно длинном деревянном тереме маньяк с лобзиком поорудовал в каждом углу и отметился на всякой деревянной поверхности. Орнаменты из листьев, грибов, ягод и мелкой лесной живности таращились на тебя из всех углов. Уже три ящерки обижали меня, перебирая лапками по стенам. «Вот здесь безопасно!» — шепели они, пробуя воздух языком. «Здесь нормально. И ход тайный на поверхность горы есть. Можно погулять в рощице, небо шинное увидеть». Продолжала трепетать языком другая, пока я с восторгом выглядывала в окна и дергала ручки дверей. «Всяко лучше, чем уж шладей в шлугах ходить. Он своих из горы не выпускает. Ведь где штраша стоит, а здесь шпрятаться можно. Здесь свободно. Часть сказанного ящеркой прошло мимо моих ушей. Я была слишком занята дверьми, Только седьмая по счету открылась и впустила меня внутрь. Такой светлой и красивой горницы я еще не видела. По сравнению с ней блекла любая сокровищница. Большое светлое помещение, гладкие блестящие в лучах солнца доски пола, стрельчатые окна с цветной русалочьей чешуей бросают радужные блики на все предметы. Шитые рушники, расписные скатерти, резные ларцы и лавки, а сбоку важно примостилась пузатая печка с широкими палатами наверху. В общем, здесь все было сделано с любовью и вкусом. Даже расписные крынки и деревянные чарки на столе радовали глаз и грели душу. Я подбежала к окну и распахнула створки. Далеко внизу виднелось поросшее деревьями и травой жерло вулкана, да блестели на солнце прозрачные купола. Мимоходом я заметила, что на всех поверхностях лежит толстый слой пыли, а значит, горница никем не занята. «Переселяюсь», — решила я, и ящерки одобрили мой выбор дружным шипением. Всяко лучше, чем за печкой в щели ночевать или... или у злодея в палатах. Не договорила я. Все оставшееся у меня время ушло на уборку. Причем работать мне приходилось в одно рыло. Ящерки не собирались помогать. А я уж вообразила, как я, словно какая-то диснеевская принцесса, высовываюсь в окно, очень мелодично пою призывный клич, и со всех сторон ко мне сбегаются милые лесные зверюшки. Они помогают мне мыть, чистить и убирают вместо меня. Трудолюбивые помощницы натаскают из колодца воды, сметут пыль, перемоют всю посуду в светёлке, протрут окна и все поверхности избавят от паутины, а я, легонько метя по полу метлой, буду подпрыгивать, как коза и мелодично петь, словно соловушка. Не тут-то было. В светелке присутствовали только я, грязь и тьма работы. «Может, поможете?» — спросила я чешуйчатых. К слову сказать, их было уже пять. Ящерки свисали со стен подоконников и потолочных палок. Но ленивые зеленые морды только развели конечностями в разные стороны. Мол, мы не можем, у нас лапки. у лентяйки!» Попеняла я вовсе не сказочной нечисти. Ящерицы все как одна нервно потерли один глаз языком, осознавая, что толку с них ноль. И тут я заметила необычность. У всех зеленых прудовниц один из двух глаз был белый, будто слепший, у кого правый, у кого левый. Но у всех до единый. И чешуйчатые в минуты замешательства активно терли зенку языком. От подобного открытия я внутренне передёрнулась, чего только в сказке не увидишь. Надеюсь, это не очередное эпидемиологическое поветрие, типа малахитницы или золотухи, некий вид сказочной радиации, при котором один из глаз жертвы превращается в такую белёсую луну, пялющуюся на тебя. Хотя эти странные глаза, по-видимому, приотлично видели, потому что, наблюдая за мной, ящерки поворачивались ко мне именно этими чудовищными от отчего у меня по спине пробегали мурашки. Я вновь вздохнула, соображая, что лишняя пара рук или даже на худой конец слаб мне бы не помешала. Я, конечно, понимала, назвался домомучительницей, полезай в уборку, но вряд ли я долго смогу терроризировать злодея чистолюбием. Быстрее и активнее у меня руки сотрутся по локоть от непосильной работы. А работать здесь было еще много и много. Вздохнув, я вновь с печалью и тоской вспомнила о сказочных помощниках. А, собственно, почему бы и нет? Я же не пробовала. Хотя, скорее всего, не получится, и никто из сказочных животных помогать не будет. Но ведь за спрос денег не берут. Не все ведь здесь страдают от золотухи. Хоть кто-то должен же страдать, например, альтруизмом». Я с сомнением подошла к окну, нерешительно теребя в руках тряпочку для уборки, и распахнула створки. Еще несколько долгих секунд я собиралась с духом, а потом... Ну, крик получился не самым мелодичным, но я очень старалась и драла горло, как могла. Где-то далеко поперхнулся петух и заглохла на полуслове каркающая ворона. Зов получился чем-то вроде пля вопля Тарзана, которому на орешке упало бревно, ором Бабуина, у которого самая красная задница, и брачным криком Павлина, самой красивой птицы, но не самой сладкоголосой. Услышав мой рев, сказка умолкла и затаилась в недоумении. В общем, все были впечатлены. И я в том числе была под впечатлением от собственной дурости и смелости. «Что? Новая хозяйка! Надобно!» Внезапно послышалась за спиной. Я шарахнулась от окна и забилась в угол. Ящерицы-предательницы кинулись в рассыпную, а из всех щелей и углов лезла нечисть. Да еще какая! Кривая, косая, одноглазая и одноногая, с когтями, клыками и рогами. Тяжело дышая, прижимаясь лопатками к бревенчатой стене, я стояла и оглядывала весь этот цветник. Цветник умильно смотрел на меня. Так, первое. Больше никаких умных идей из заграничных сказок. Видно, в этом мире они не действуют или действуют как-то не очень так, как хотелось бы. А второе что мне с этим теперь делать? Мысленно паниковала я. У-у-у, -уб борочку вот затеяла, выставив перед собой тряпку, как щит, произнесла я, запинаясь и глотая буквы, а в следующий миг с визгом отдернула руку, из которой нечисть вырвала тряпку и стала ее обнюхивать. Помощь нужна? И как можно от меня дальше, подумала я про себя. Если мне удастся сбагрить этот цветник куда-нибудь, например, чистить сокровищницу, я всю эту пеструю толпу не скоро увижу. К моему великому удивлению, нечисть в раз расхватала тряпки с метёлками и занялась уборкой. Только вот от этой деятельности мне стало еще жутче. Нечисть так старательно тёрла и скребла, не забывая поглядывать на меня тысячи глаз, которые находились в самых разных местах, что я не выдержала, схватила пустое ведро со словами «Я за водой», И выбежала вон в надежде больше не видеть этот пристальный взгляд пятка глаз на ножках, что росли в подмышке у не пойми какого сказочного существа. Может быть, нечисть просто смотрела на меня в надежде понять, правильно ли она делает? Но я такого не могла выдержать и сбежала. Уже в коридоре на полпути к колодцу меня поймали ящерицы. Да-да, было здесь и такое место. Каменная лестница, спускавшаяся по склону горы вниз в узкую горную лощинку, заваленную валунами выше человеческого роста поросшую деревьями и кустами. В этих зарослях догнивали бревенчатые беседки и качели. В общем, та же заброшенность, что и в светлом тереме. Здесь вообще много чего было. Терем явно предназначался для беззаботной, полной радости жизни. Единственное, чего здесь не существовало, так это людей или хоть кого-то живого, с кем эту жизнь можно разделить. Ну, кроме кишащей везде нечисти и горно-лесной мелкой звероты. Зеленых ящериц было уже штук 10. И все они пищали, подпрыгивали на месте, тыкали лапками и хвостами куда-то в сторону, порывались бежать и возвращались. Некоторые указывали дорогу даже задними лапами. Видно, чтобы понятнее было. Я догадалась, что случилось нечто неприятное, и побежала следом за пищаще шипящим зеленым ковром, что тек как раз туда, куда мне было нужно, вниз в колодезную лощину. Но стоило мне спуститься в нее как ящерица, не меньше 15 голов, и откуда они только берутся. От сырости, что ли, заводится? В общем, вся эта живность в раз испарилась, юркнув по кустам и щелям, стоило нам оказаться на месте. Я осталась стоять в полной тишине, одна как дура с пустым ведром. А до колодца с водой было ой, как далеко. Он прятался в самом сердце лощины, заросшим и непроходимым. Зря я надеялась, что ящерицы покажут мне короткий и доступный путь. Похоже, от них можно было получить только ноль без палочки. Ну или дырку от колодца. Вдруг сквозь кусты я услышала плач пополам с жалостливым писком и двинулась на звук. Кое-как продралась через листву, чтобы увидеть одинокую ящерицу, пищащую возле колодца. Несчастную придавила камнем. Хвост ее был в ловушке, и зеленая безуспешно дёргалась в ней и плакала. Не сомневаясь, я подошла к пленнице. «Но чем могут быть опасно раздавленные ящерицы? Разве только защекочут тебя, бегая по телу? Ну, тяпнут за палец или язык покажут. Что таким крохам и одного сапога достаточно?» А тут целый валун. С усилием отвалила камень в сторону и приподняла ящерку. Та повисла в моих руках, как тряпочка, холодная и твердая. Я повертела страдалицу в ладонях, соображая, надо ли делать искусственное дыхание, рот в морду или так очухается. Чешуйки были на ящерке необычной формы, разукрашенные, словно малахит или змеевик, камень. Зеленая не подавала признаков жизни. Я испугалась, что опоздала или сделала что-то не так, убив беднягу. Не мешкая, я взяла рептилию и несколько раз дунула той в морду. Ящерка даже надулась немного, отчего воздух со свистом вышел с противоположного конца. Потерпевшая вяло заилозила лапками, то ли пытаясь уползти, то ли умоляя больше не спасать ей жизнь. Но, несмотря на все мои попытки, ящерка казалась совершенно мертвой и холодной. Словно лед. живые не могут быть такой температуры, даже если они хладнокровные. Мне мерещилось, что я держу в руках мёртвое земноводное или камень. Тем не менее, страдалица двигалась. Если отбросить ощущение в сторону, грудка спасенная вздымалась, а язык покачивался, свисая из пасти. И время от времени протирал пресловутый белёсый глаз, видимо, отличительная черта местных рептилий. Никогда не видела ничего подобного у живых существ. Но даже необычность, присмыкающаяся, не смогла выбить меня из колеи так сильно, как то, что я увидела, подняв взгляд. Колодец заставил меня содрогнуться старый, полуразрушенный, заросший мхом и плесенью, он был полон тьмы. И эту воду я хотела набрать. Я так и застыла на месте, загипнотизированная колышущимся мраком. Холодная ящерка медленно стала разогреваться в моих руках, попискивать и подергивать лапками, а еще протяжно ныть. Она что, хочет, чтобы я напоила ее этой странной водой, которая не отражает в себе ничего и, кажется, поглощает блики? Пока я стояла в задумчивости и нерешительности, что делать, зашвырнуть зеленую просительницу в колодец или, взяв ее за хвост, опустить в воду. Пусть сама напьется ибо подходить к такому боязно. Меня отвлёк от раздумий звук шагов. Кто-то спускался по тем же ступеням, что и я несколькими минутами ранее. Я схватила умирающую и, не хуже любой ящерицы, юркнула за огромный валун. Как я и предполагала, прятаться было жизненно важной необходимостью, ибо это оказался злодей. И не просто злодей, а очень злобный злодей на грани ярости и помешательства. При приближении горыныча несколько мелких елочек вспыхнули и опали пеплом. Верхушка моего валуна покраснела и потекла. Я в ужасе стиснула ящерицу, не давая ей даже пискнуть, но та сидела в ладонях, окаменев. Известное явление — ступор рептилий при виде хищника. Я бы и сама в него впала, если б могла. Злодей в приступе ярости подлетел к колодцу и ударил по воде кулаком так, что брызги тьмы закружились вокруг. А после, упираясь в камень широко расставленными руками, вгляделся во мрак. «Что тебе надо? Опять лезешь в мои владения!» Зарычал Горыныч прямо в воду, и глаза его пылали огнем. Если бы тьма могла гореть, то она бы непременно вспыхнула и превратилась в пепел. А так она всего лишь обуглилась по краям и стала еще чернее. В центре мрака появилось чье то отражение. «Тебе мало того, что ты натворила в других горах? Ты мои сгубить хочешь?» «И я рада тебя видеть». Послышалось недовольная из колодца. — Жаль, что твое отношение к произошедшему между нами маленькому недоразумению не изменилось. Незнакомый, но явно женский голос вибрировал, будто кто-то полоскал в горле воду. — В любом случае, я очень рада видеть тебя снова. Мы так давно не были вместе. Протяни мне руку, как прежде, приди ко мне, возьми меня, вся твоя. Я закусила губу. Какое бесстыдное откровение. Разве можно так на шею мужчине вешаться, хоть и злодею? «Развратница! А вот я вовсе не рад тебя видеть. Я вообще не могу на тебя смотреть после всего того, что ты натворила. Я готова была аплодировать до мозолей на руках. Так её. А не твой ли это был план? Я просто воплотила его в жизнь». «Нет, не мой. Я никогда такого не желал». «Какая свинячья неблагодарность. Ты всегда был таким бесчувственным. Я просто тебе помогла. Сам бы ты никогда на такое не решился». «Теперь слышу от тебя такое. А ведь когда-то мы были с тобой заодно, пока ты не предала меня». Мое сердце резануло будто бритвой. «Ну, конечно, двое всесильных. Хозяева гор, сказочные злодеи, не с простой же нечистью подобным водиться. А зеленая госпожа, я не сомневалась, что это она, продолжала мурлыкать. Ты, как всегда, все неправильно понял». Глаза змея сверкнули яростью. «Мы мечтали об одном, думали вместе, планировали» и даже хотели притворить в жизнь наши мечты и планы, пока ты все не испортил. В тебя как будто черти вселились. Ты порушил все, что только мог, и наше прекрасное совместное будущее. Я никогда не мечтал о том ужасе, что ты сотворила, и до сих пор не могу понять, как тебе такое могло прийти в голову. Прорычал злодей сквозь зубы, глаза его пылали. Тебе это не сойдет, с рук. А что, я уж точно никогда не пойму. Так это как ты могла подумать, что я соглашусь на подобное? Я, конечно, не совсем понимала, о чем говорят всесильные, но уж очень завидно было. Наверняка змей никогда так злобно не зыркал на свою бывшую, как на меня. Оно и правильно. Она была его пассией. А я так, просто спасательная соломинка, призванная спасти всесильного от надоедливой особы. Когда настырная хозяйка горы отстанет от змея, он выбросит меня так же легко, как и ее. Холоднокровные и златолюбивые. Что с них взять? «Эх, госпожа, не бегала бы ты за этим бессердечным, взяла бы и променяла его, например, на драгоценные камешки. Между прочим, лучшие друзья девушек — бриллианты, а не бывшие сказочные ухажёры. А лучшие спутники попаданок — камни перемещения. Пока я терзалась целым парадом чувств, здесь были зависть пополам с обидой и ревностью, парочка умудрилась перебрать все темы и по нескольку раз обвинить друг друга во всех смертных грехах. Особенно усердствовал злодей, что грело мне душу». «Нам вообще не стоило быть вместе, это была ошибка. Давай раз и навсегда расстанемся. Я буду тебе благодарен, если больше тебя не увижу. И ты оставишь и меня, и мою гору в покое». «Что ж, расставание так расставание». Явно со стиснутыми зубами проговорила госпожа, а я напряглась. В этом столь легком согласии сквозило холодное, тщательно скрываемое бешенство, помноженное на гарантию мести. «Мне будет тебя не хватать, такого смелого и дерзкого» только слегка неприветливого. Посмотри мне в глаза в последний раз. Что-то в этой фразе показалось мне странным. В следующий момент из колодца к моему ужасу ударил стол послепительно яркого зеленого света. Теперь я закрыла рот уже себе, чтобы не завопить от ужаса. Ящерка решила дела проще. Напряглась и опала в моем кулаке мертвой тряпочкой, изображая дохлятину и покачиваясь на ветру. Прямо на моих глазах под воздействием зеленых лучей злодей покрывался коркой камня. Так вот оно, как бывает, когда зеленая госпожа проклинает тебя своим взглядом. А самое страшное то, что хозяйка Медной горы так легко расправилась с всесильным злодеем. Что ж мне теперь делать? Куда бежать? Я боялась даже шевельнуться, чтобы ненароком не привлечь внимание Ведь Горыныч был единственный, кто мог противостоять хозяйке. А теперь он каменный. Правда, Малахитовым злодей был недолго. Камень так и не поглотив змея целиком потек обратно. А те куски, что еще оставались на нем, раскалялись, отваливались пластами или потекли струйками лавы вниз. Настолько был зол злодей, что аж пылал. «Ты!» — уже знакомая мелодия, та же заезженная пластинка. Всесильный моргнул и узнал стоящего перед ним. «Хорошо, что это была не я. Исчезни из моей жизни, я тебя!» Не дослушав сентенцию, из колодца сверкнул еще более сильный луч зеленого света. Злодей пошатнулся и вновь окаменел. «Да что ж ты делается?» Я зазиралась по сторонам в поисках помощи. Никого, кругом пустота, некого позвать. Ближний змеярин полос далеко, да и воевода охраняет входы в гору, а не самого всесильного. Так зеленая госпожа в раз злодея победит. Тем более на этот раз камень почти что сомкнулся, поглотив змея Горыныча целиком и задержался на нем на несколько пропущенных ударов моего сердца дольше. Мой ищущий спасение взгляд обвел округу и ничего не нашел, кроме камня, невинно так лежащего у моих ног. Злодей вздрогнул, стряхивая с себя остатки малахита, моргнул, дернул головой и уставился в колодец. «Ненавижу!» — продолжил Горыныч с прерванного полуслова и моргнул. «Ты?» — вновь узнал зеленую госпожу злодей. «Я же тебе сказал не приближаться к моей горе!» Завел старую пластинку холоднокровной и выдержанной. Я облегчённо выдохнула, сползая спиной по камню и выронила булыжник, которым не знаю, что собиралась сделать. То ли кинуть по голове всесильному, то ли его бывшую приложить. Сейчас голос змея звучал так грозно, что от его негодующих криков тряслись в страхе даже горы. И никакой свет на него уже не действовал. Даже с такого расстояния я увидела перекошенное от досады и недоумения отражение хозяйки горы в колодце. Лучшая картина для моей души. Только вот следующий кадр мне не понравился. зеленая госпожа отклонилась назад на секунду, исчезнув из моего поля зрения. Я, наблюдавшая из-за валуна, отчетливо осознала. Гадина собирает все силы для решающего удара. А у меня ни сил, ни оружия, только булыжник в руке. Просто закинув дохлую ящерку на плечо, словно генерал перевесть, я подняла двумя руками каменюку и, несколько раз покачав ее, зашвырнула вверх и за спину. В тот самый момент, когда из колодца на всю его ширину шарахнул зеленый луч, булыжник с тихим и аккуратным бульк нырнул в самую середку. Деликатный звук падения булыжника никак не соотнесся с тем фонтаном тьмы, что вылетел из колодца и облил с ног до головы Горыныча. Обозрев результат, я превратилась в камень без всякого кладовского сглаза, исключительно от своей отчаянной смелости и неминуемых последствий. А их я представляла приотлично. В общем, в этот момент мне перехотелось жить. Змей Горыныч медленно стер с морда лица струйку тьмы, что рваными лоскутами падали на землю, и как кусеницы сползались обратно в колодец. Не дыша, я таилась за валуном, пока злодей изумленно моргал, крутил головой и осознавал, где находится. А потом всесильного снова заклинило. Он моргнул, дернулся, изменился в лице и, как грозовая туча, пополз обратно в терем. Как пить дать, метать громы и молнии в подчиненную нежить? Я уже немного разбиралась в многогранном характере злодея. Только когда излучающая злобу фигура хозяина горы скрылась где-то на вершине этой самой горы, Я позволила себе выдохнуть и обессиленно сползти спиной по валуну, а также заняться обморочной ящеркой. Стоило взять нечисть в руку, как та встрепенулась, извернулась и вчистила в кусты живее всех живых, поочередно перебирая лапами так, что они взлетали выше головы и от скорости сливались в размытый круг. Вся поза зеленой говорила «Не надо меня больше спасать, чур-чур». В общем, малахитовая ящерка драпала так, как будто за ней черти гнались. Уверена, с такой скоростью она могла бежать даже по воде, как скоростная моторная лодка, не уходя на глубину. Не знаю, кто ее больше испугал. Всесильный змей, что не обращается в камень. Колодец полной тьмы. Зеленая госпожа или моя помощь? Но готова поклясться, я ее больше не увижу в этой сказке. Скорее, ящерка переедет в соседнюю. Я моргнула и окончательно потеряла зеленую из виду.